С чего вдруг Людмила Никандровна сейчас вспомнила про сватью? Почему она вообще ударилась в воспоминания, которые забылись, стерлись, потерялись? А оказывается, вот они, на поверхности лежат. И память услужливо подбрасывает все новое. «Нин, со мной что-то неладное творится», призналась она подруге, когда та привезла Марьяшу, счастливую, облопавшуюся попкорном и чипсами. «Просто устала? Тебе в отпуск надо». «Бери Марьяшу и уезжай на море», — ответила подруга. «Да, наверное, ты права». Уже засыпая, Людмила Никандровна подумала, что все это странно. Неужели она и вправду оставила номер телефона Нинки на Марьяшиных подготовишках? В анкете был точно ее телефон. Хотя могла, конечно. Нинкин телефон значился у нее во всех анкетах на случай экстренной связи, как близкой родственницы. Может, она и на подготовишках записала по привычке не Настин телефон, а Нинкин? Людмила Никандровна набрала номер дочери. Телефон отключен. Да, Настя предупреждала, что уедет на несколько дней. То ли в Коломну, то ли в Клин. Людмила Никандровна решила утром же все перепроверить и, наконец, уснула. Утром она, естественно, забыла о странном вечере. Она уснула прямо на приеме. Нинка забрала Марьяшу. От чего-то в памяти застряло только то, что она никак не могла вспомнить, в каком именно городе находится Настя. В клину или все же в Коломне. Людмила Никандровна еще несколько раз звонила дочери, пока та не перезвонила сама. Что? Настя всегда начинала так разговор, без всяких приветствий. Ты в клину или в Коломне? Мам, ты с ума съехала, я в Москве, ответила Настя. Сегодня заеду. Да, Людмила Никандровна вспомнила, что клин или коломна были в планах, которые рухнули вместе с очередным Настиным романом. Дочь так широко кидала из стороны в сторону, с такой удивительной амплитудой, так естественно и глубока стала ее мимикрия, что Людмила Никандровна старалась вообще об этом не думать. Бывший зять вегетарианец с поисками мест силы казался уже счастьем. Но если на дочь Людмила Никандровна смотрела скорее со стороны, предоставляя ей право самой разбираться с собственными чувствами, интересами, желаниями наконец, то мать находилась под боком, как и Марьяша. Если Марьяша с каждым днем становилась все более рассудительной, аккуратной, внимательной, что тоже нельзя было считать нормальным для ее возраста, то прабабушка направлялась в прямо противоположном направлении, впадая в детство. Людмила Никандровна смотрела на внучку и не понимала, от кого-то и достались педантизм, пунктуальность, режимность и стремление к упорядоченному миру вокруг себя. Это проявлялась натура, заложенные гены или все же попытка ребенка найти хоть какую-то точку опоры в их сумасшедшей семье с разрушенными связями. Марьяша привязалась к домработнице тети Гали, которая заплетала ей косы, следила, чтобы та ходила опрятная, и разрешала помыть посуду, заведя для нее персональную тряпочку, губку и даже маленький веник и швабру. Марьяша очень гордилась, что помогала убирать, и расцветала, когда тетя Галя нахваливала ее при Людмиле Некандровне. Когда тетя Галя подарила Марьяше огромные перчатки красного цвета с цветами на отворотах, доходившие девочке до плеч, та была настолько счастлива, что даже спать в них легла. Девочке нравилось мыть посуду. Нравилось сидеть и смотреть, как тётя Галя гладит постельное бельё, аккуратно складывая ровными стопками. Нравился Марьяше и порядок, который с появлением тёти Гали царил в шкафах, причём во всех без исключения. Даже столовые приборы лежали ровными рядами, не перепутанные, ложки отдельно, вилки отдельно. Марьяша переняла манеру тёти Галли расставлять тарелки на сушке в определённом порядке, от маленьких к большим, и если Людмила Никандровна ставила тарелку не по росту, внучка переставляла как положено. А мать не взлюбила домработницу с первого взгляда и мечтала от нее избавиться. — Нос сует свой куда не следует, — жаловалась она Людмиле Никандровне. В моем шкафу рылась и кричит на меня. Она не рылась, а пыталась убрать, и она не кричит, у нее голос такой. — В мои вещи пусть не лезет, — говорила мать и начинала плакать. Она стала плаксивой. — Что опять стряслось? Почему ты плачешь? — спрашивала Людмила Никандровна. Ничего. Живу тут, как затворница. Света белого не вижу. Почему ты велела своей галке меня запирать в комнате? — Мам, никто тебя не запирает, — отвечала Людмила Никандровна, все еще гоняя от себя дурные мысли. В дверях не было замков. И в маминой комнате тоже. — Неправда. Я вчера пыталась выйти и не смогла. Даже кричала. Не веришь? Я тебе докажу. Она и Марьяшу подговорила меня запирать. Я слышала. Мать подошла к двери и начала тянуть ручку на себя. Вот, убедилась, они нас заперли. Мать ликовала. — Хорошо, я скажу Галине, чтобы больше не закрывала двери, — сказала Людмила Никандровна. — Галине, — передразнила ее мать. — Галка она. И точно, воровка. Сначала притираются, в доверие входят, а потом квартиры обносят подчистую. — Откуда тебе знать? И у нас брать нечего. Если найдёшь, что ценное мне, скажи, я только рада буду. Людмила Никандровна старалась говорить с матерью, как с больным человеком, но у неё плохо получалось. Совсем не получалось. Хотелось поставить мать на место, накричать на неё, заставить извиниться перед домработницей и... Людмила Никандровна останавливала себя усилием воли. Двери в комнатах открывались наружу. Мать дергала ручку на себя, даже не пробуя толкнуть дверь. Людмила Никандровна вышла из комнаты, гадая, как уговорить мать пройти обследование. Та панически боялась врачей и твердо была убеждена, что дочь мечтает от нее избавиться, уложив в психушку. С ее-то связями это расплюнуть, напишет диагноз, и все. А галка тоже на ее стороне все подтвердит, как пить дать. Эта мать сообщила Лариске, а та естественно позвонила Людмиле Никандровне. Ей-то наплевать, а весь поселок гудит, милко, мол, мать упекла в дурку. Мать, оказывается, не только Лариске звонила, а всем соседкам. Передай всем, что скоро я в дурку лягу из-за нее, ответила Людмила Никандровна. Ага, в это все точно поверят, рассмеялась Лариска. Но вдруг мать опять стала вроде бы нормальной и даже старалась вежливо разговаривать с домработницей. Людмила Никандровна боялась предположить, что будет дальше. А дальше, естественно, случился скандал. Оказывается, мать решила вывести тетю Галю на чистую воду и доказать дочери, что та наняла воровку. Мать вытаскивала купюры из кошелька Людмилы Никандровны и подкладывала их под ковер два раза в неделю. После ухода тети Гали поднимала ковер и убеждалась, что купюра пропала. Когда сумма украденного стала приличной, мать устроила собрание. В присутствии тети Гали мать показала Людмиле Никандровне, куда она клала купюры, которые исчезали аккурат после визита домработницы. Людмила Никандровна подошла к тумбочке и открыла ящик. Все купюры лежали там. И сообщила матери, что тетя Галя сразу же, как только нашла деньги под ковром, рассказала об этом. «Она специально! А ты гадина! Ты на ее стороне!» — кричала мать. Дальше стало еще хуже. Марьяша спросила у матери, что такое психушка. Настя посоветовала спросить у бабушки, не вникая, почему у ребенка вообще возник подобный вопрос и откуда она знает это слово. Людмила Никандровна никогда дома не произносила ни психушка, ни дурка. Она говорила учреждение, больница, клиника. Так что Марьяша спросила у Людмилы Никандровны: Откуда ты знаешь это слово? От прабабушки, ответила Марьяша. Девочка стала свидетельницей разговоров про бабушки с соседками. Та жаловалась, что родная дочь хочет упечь ее в психушку. Соседки качали головами и поджимали губы. С одной стороны, сочувствовали, а с другой считали, что матери Людмилы Никандровны там самое место. Совсем ненормальное стало. Вроде бы еще не возраст. Но то ходит скандалец с соседями снизу, ей музыка мешает, причем днем. А днем в той квартире вообще никого не бывает. То прибежала к соседке сверху с криком, что она их затапливает. Все проверили, все краны закрыты. А сумасшедшая бабка утверждала, что на потолке на кухне разводы, и вода капает. Когда пришли сантехник и соседка сверху, они увидели, что весь кухонный пол заставлен кастрюлями, тазами и пустыми цветочными горшками. «Капает ведь! Не видите?» — кричала мать Людмилы Никандровны, показывая на идеально сухие потолок и пол. Вырванные с корнем из горшков цветы валялись тут же на полу. Марьяша стояла с цавком и веником и пыталась смести землю. Соседки хотели рассказать все Людмиле Никандровне, но не стали вмешиваться. Все-таки она врач, да еще и психиатр, так что наверняка заметила странности и что-то пытается с этим делать. Может, больница и вправду лучшее решение, раз уж все совсем плохо. Про эти случаи Людмиле Никандровне тоже рассказала Марьяша. А тетя Галя доложила, что бабуля, как домработница всегда называла мать Людмилы Никандровны, начала ходить под себя. Пеленки надо купить, сказала тетя Галя. Она же день через день то обмочится, то обосрется прямо в кровать. Мне-то что, не на руках стираю, машинка есть. Но я же два раза в неделю прихожу, а бабуля на мокром и грязном спит. Или вам перестилать. Делать, что ли, больше нечего. Пеленку-то проще подложить. Она только перед вашим приходом так делает. Думаю, специально, — ответила Людмила Никандровна. Тогда она признала проблему для самой себя. Мать действительно больна а не просто, как обычно, с придурью». Попытка отвезти ее на обследование закончилась дикой истерикой. Мать кричала, вырывалась, ее невозможно было посадить в такси. Безобразная сцена. Платье матери задралось до пояса. Она кричала так, что все соседи выбежали на улицу. Марьяша плакала. Людмила Никандровна с помощью тети Гали уговаривала мать сесть в такси, но она кричала, что родная дочь ей сломала руку, пытается сосвету сжить, упечь в психушку. Соседи смотрели с осуждением. Да, бабуля была странноватой, но кто в таком возрасте без странностей? Зачем уж так-то, насильно? Вроде и не всегда она совсем больная, здоровается, собак любит, ребенка всегда конфеткой угостит. Соседи стояли, смотрели, но не вмешивались. Шептались, конечно, сплетничали, как без этого. Мол, Людмила Никандровна, конечно, врач, но все же знают, сапожник без сапог. Вот и дочка у нее с прибабахом. Может, в бабку пошла. — Все, не могу больше, хватит. Людмила Никандровна отпустила руку матери. Тетя Галя тоже ослабила хватку. Мать вырвалась и побежала по улице. Кричала, что пусть дочь подавится домом, пусть все отберет. А Галка-воровка с ней в сговоре, естественно. И Милка ей наверняка заплатила, Но не на ту нарвались, она так просто не сдастся. Сыну позвонит, он за ней приедет. И сестру в милицию сдаст, и за решетку упечет. За то, что над матерью так издевается. Силой в Москву притащила и измором берет, а все потому, что дом ей приглянулся. «Че делать-то?» — спросила тетя Галя, глядя, как мать села на скамейку на детской площадке, продолжая кричать, и раскачивалась из стороны в сторону, как неваляшка. «Не знаю», — ответила Людмила Никандровна. «Это было чистой правдой. Такое с ней было всего один раз в жизни. С Настей. Она не знала, что делать с собственной дочерью. А теперь не знала, что делать с матерью. Два профессиональных провала за всю жизнь». Марияша подошла к прабабушке, села рядом и просто сидела. Потом взяла чьи-то забытые в песочнице формочки — и на лавочке стала делать кулички, украшая их листочками и палочками. Потом начала кормить воображаемыми блюдами прабабушку. Та покорно открывала рот и делала вид, что жует песочный тортик. Марьяша взяла прабабушку за руку и повела домой. Та подчинилась сразу же. Они шли, как ходят прабабушки и правнучки, с той лишь разницей, что внучка вела прабабушку, а не наоборот. Людмила Никандровна поняла, что сейчас задохнется. Сделала шумный вдох, поперхнулась слюной, закашлялась. Тетя Галя начала бить ее по спине. Людмила Никандровна оглянулась, домработница плакала, не пытаясь вытереть слезы. Вот ведь беда-беда, прочитала она тихонько. Беда-беда. Они пошли следом, а тетя Галя так и твердила, как метроном. Беда, беда, беда-беда! Людмила Никандровна поняла, почему никогда не любила ни валяшек. За этот звук, который ложился как раз на короткие слоги: качок в одну сторону, беда-беда, в другую, беда-беда. Людмила Никандровна стала подсыпать матери препараты в еду и питьё, что считала неправильным. Обследования нет, результатов анализов тоже. Даже банальной биохимии крови нет. Давление мать, слава богу, позволяла измерить, но не современным тонометром который надевается на запястье, а старым способом — обмотать предплечье, накачать грушу и слушать удары в фаниндоскоп. Электронный градусник мать тоже отвергла сразу же, как и глюкометр. «Не доверяю я им», — отвечала она на все уговоры. Старый тонометр принесла тетя Галя, спасибо ей. Людмила Никандровна подобрала схему лечения. «Это неправильно, так нельзя делать», — объясняла она тете Гале. «Препараты серьёзные, нужен контроль, анализы. Я не знаю, как это реагирует печень, сердце. Я ничего не знаю. У меня нет даже семейного анамнеза». «Ну, пусть срётся в кровать, бегает по двору и кричит, что её убивают. Пусть Марьяшу пугает», — отвечала тётя Галя. Мать под действием лекарств стала спокойнее, но превратилась в комнатный цветок. Соглашалась есть, пить, ложиться спать, идти в душ, одеваться. Если ей включали телевизор, она его смотрела. Если давали в руки книгу, она ее читала. Она прекратила справлять нужду в кровать, тетя Галя была только рада. Она превращается в растение или в овощ. Делилась с домработницей своими опасениями Людмилой Никандровна. Ну так может, ей хорошо. Тетя Галя не понимала, что беспокоит Людмилу Никандровну. Радоваться вроде должна. Людмила Никандровна пыталась подобрать адекватную разумную дозировку, но уменьшение дозы даже на четверть ничем хорошим не заканчивалось. Мать начинала плакать и могла проплакать целый день, не понимая, почему плачет. Или вдруг проявляла активность, решив разобраться в старых альбомах с фотографиями. Иногда ее внезапные приступы энергии и активности выливались на Марьяшу, и прабабушка учила правнучку читать, писать и решать примеры. А Марияша терпела хотя все это давно умела делать. Но активности матери хватало ненадолго. Вещи так и оставались разбросанными по комнате, как и альбомы с перемешанными фотографиями. Марьяша самостоятельно дочитывала положенные или решала до конца примеры, которые задала бабушка. Но только благодаря собственным ответственности и педантизму. — Нинка, я что-то совсем устала, — призналась подруге Людмила Никандровна, когда заехала к ней в гости просто посидеть и поговорить. «Ну как тебе удается двигаться?» Людмила Никандровна по-прежнему восхищалась подругой. Той, казалось, не составляло ни малейшего труда съездить на две работы, заехать в супермаркет за продуктами, забрать вещи из химчистки и испечь здоровенный пирог с капустой и сделать еще миллион дел с неиссякаемым энтузиазмом. «Я даже говорить уже не могу», — призналась Людмила Никандровна. Депресняк, «Точно». — Пить будешь? — Нинка уже наливала вино. — Даже это уже не помогает. — Смотря сколько выпить, — рассмеялась Нинка. — Что мне делать? Не могу. Даже резервное питание закончилось. — Не говори так. Нинка вдруг стала серьезной. — Ты же знаешь, как только решишь, что больше не можешь вытянуть, жизнь тебе такой финт подкинет, что прошлые заботы покажутся ерундой. — Не каркай, — отмахнулась Людмила Никандровна. Но Нинка опять оказалась права. Людмила Никандровна сто раз потом вспоминала предупреждение подруге не жаловаться на усталость. Проблемы вдруг не посыпались, а полились, как вода из прорванной водопроводной трубы. Людмила Никандровна понимала, что надо звать аварийную бригаду, но все еще пыталась удержать воду тряпками. Так бывает в стрессовых ситуациях, в самых банальных и бытовых. Обычная реакция нормальная. Страх, надежда на то, что само как-нибудь рассосется. Нежелание признавать очевидное. Проводя аналогию с той же банальной протечкой, ну кто сразу бежит к телефону и звонит в аварийку? Нет, сначала все без исключения бросаются перематывать трубу полотенцем, даже если прорвало горячую воду. Ошпариваются, естественно. Это Людмиле Никандровне рассказал сантехник Петька, который пришел по вызову на подтекающий кран на кухне. Если человеку вдруг становится плохо, редко кто из родственников или находящихся рядом людей сразу звонит в скорую. Сначала пытаются привести в чувство подручными средствами. По щекам хлопают, волокардин капают, мокрое полотенце на лоб кладут. Спрашивают, что с тобой, все хорошо? И теряют драгоценное время. Но это нормально. Цинично, равнодушно, быстро и хладнокровно ведут себя только профессионалы-врачи. А что с краном-то? — спросил Петька, туда-сюда поворачивая вентиль. — Не сорван, все текет нормально. — Не знаю, мама жалуется, что капает, — ответила Людмила Никандровна. Сухо, — пожал плечами Петька и посветил фонариком, чтобы Людмила Никандровна могла сама убедиться. Никаких подтеков и даже следов воды. — Да он без денег ничего не сделает, — на кухне появилась мать. — Или без водки. У них всегда все сухо, пока не заплатишь или не нальешь. Жулье. Мам, пожалуйста, иди в комнату, отдохни, предложила Людмила Никандровна. А я говорю, капает. Весь день. Уснуть не могу от этого звука. Как по мозгам? Мать продолжала настаивать. Людмила Никандровна снова попыталась снизить дозировку, поскольку давление у матери скакало. То высокое, то слишком низкое. Вот и результат начались слуховые галлюцинации. Или же просто захотелось выпустить пар, как она всегда делала на рынке. Но на рынок Людмила Никандровна мать давно не отпускала. Мам, пойдем, я тебя уложу. Людмила Никандровна отвела мать в комнату и вернулась на кухню. Петь, прости, мама не в себе, отказывается, лечиться. Да я уж слышал, держись. А что еще остается? Мать домой просится все время. А брату моему она зачем? Я перестала ведь деньги присылать, когда маму забрала, так она ему тайком отправляла. Топила, врала и с кошелька моего таскала. Витёк считает, что я сука, а брать у матери деньги нормально. А я считаю, что он сволочь и подлец, раз материнские деньги тратил на бухло и баб. Не знаю, что делать, честно. Хотела как лучше, а всё хуже становится. И Марьяша стала... Изменилась очень. Спит плохо, от каждого звука вздрагивает. Я её уже боюсь с прабабушкой оставлять. Получается, ребёнок несёт ответственность, как взрослый, за жизнь и здоровье другого, причём близкого человека. — Так в чём проблема-то? Заплати бабе Витька, пусть она за матерью ходит, — пожал плечами Петька. — Петь, ты гений! Людмиле Никандровне не приходило в голову такое очевидное решение проблемы. Но, с другой стороны, здесь хоть больницы, я на подхвате, а там — деревня. До ближайшей больницы, пока доедешь, по дороге помрёшь. В местной поликлинике кроме анальгина ничего нет и никогда не было. Да и мы с Витьком опять не разговариваем. Он обидчивый и злопамятный. — Мил, давай я тебе прокладки оставлю. Скажешь матери, что я все поменял, она и успокоится, — предложил Петька. — И я бы ребенка выбрал. — В смысле? — не поняла Людмила Никандровна. — Если выбирать пришлось бы, как тебе, я бы ребенка выбрал, — пожал плечами Петька. Сантехник оставил шелуху, какие-то тряпки, прокладки и ушел. Мать вышла на кухню с инспекцией и осталась довольна. Больше капли из крана ее не беспокоили. Между тем она быстро сдавала. Стала совсем плоха. Ей уже требовалось не просто обследование, а госпитализация. Она приставляла стул к двери и, если кто-то пытался войти, поднимала крик, на который избегались соседи. Мать кричала «Убивают! Помогите!» Марьяша сначала плакала и не знала, можно ли ей открывать входную дверь, в которую звонили и стучали соседи. Она набирала номер телефона бабушки. Людмила Никандровна срывалась с работы и неслась домой. Врывалась вместе с соседями в квартиру и обнаруживала плачущую внучку и прабабушку, которая успевала отодвинуть стул от двери и сидела за вязанием, как ни в чем не бывало. Марьяша рассказывала, что бабушка долго кричала, соседи подтверждали. Когда мать закричала во второй раз, Марьяша сразу же открыла соседям дверь. Те ворвались в комнату прабабушки. Та смотрела телевизор и кричала, что есть мочи. «Убивают!» «Мам, ты хоть понимаешь, что на твои крики больше никто не прибежит?» — пыталась воззвать к остаткам рассудка матери Людмила Никандровна. «А если действительно что-то случится? Если по-настоящему потребуется помощь?» «Ты только и ждешь, что со мной что-то случится, да?» Мать тут же начинала заводиться. «Нет, я не жду. Ну подумай хотя бы о Марьяше. Ты ее пугаешь. Она плачет». «Марьяша твоя ненормальная. Шалава выросла. Куда ты только смотрела? Да еще и наркоманка. Вот вынесет все из дома, тогда помянешь мое слово. Ты бы деньги прятала от нее». Людмила Никандровна поняла, что мать говорит не о правнучке, а о внучке. «Мам, тебе нужно в больницу. Давай хотя бы на несколько дней». — Я буду рядом все время. И больница хорошая, я договорюсь. Палата отдельная. — Да, ты договоришься, чтобы мне укол сделали, и я окочурюсь. Как это у вас, врачей, называется? Автозия какая-то. Эвтаназия машинально ответила Людмила Никандровна. Вот — Вот-вот, ты, небось, уже все организовала. — Мам, я даже слушать тебя не хочу. Как только Людмила Никандровна принимала решение вколоть матери успокоительное и все-таки ее госпитализировать, та вроде бы приходила в себя. Приступы агрессии уступали место слезам, раскаянью и проблескам душевности, которые пугали Людмилу Никандровну не меньше криков. «Ты у меня умница, я всегда тобой гордилась», — говорила мать Людмиле Никандровне. «Сама выбилась в люди, врачом стала. А я все на ведька потратила, и любовь, и силы». А он вырос, от Арвида выбрось. У него одно, дай-подай. Ты никогда не просила, только отдавала. Вот думаю, если ты у меня такой выросла, может, не зря я свою жизнь прожила. Не такая у меня пропащая судьба получилась. И Марьяша, чудо, а не ребенок, в тебя пошла. Такая же ответственная, все у нее по полочкам, аккуратистка. И посуду помоет, и в комнате всегда идеальный порядок. Ты такая же в детстве была. — Один в один. Куклы у тебя по росту сидели. Мягкие игрушки тоже. Ни одного карандаша не потеряла, ни одного фломастера. Остальные дети всё время всё забывали в школе, только не ты. Помнишь, как тебе бойкот в классе объявили? — Я-то помню, как ты страдала. Русичка ваша задала задание, а никто не записал. Никто, кроме тебя. Ты одна и сделала. — Как её звали-то? — Ворона. На самом деле, Венера Ивановна но все ее звали Ворона из-за черных волос и длинного носа. — Да, точно, — рассмеялась мать. — Так от ваша Ворона устроила скандал. Всем в году оценки снизила, только ты одна отличница оказалась. Ну и с тобой весь класс перестал разговаривать. Прямо накануне летних каникул. Ты ходила, как неприкаянная, всегда одна. Везде компании гуляют, плавают, а ты в одиночестве. Только из-за того, что задание выполнила. Ты тогда мячик и начала бросать. Витя всегда в твоей тени был. Все учителя удивлялись. Такая умная сестра. Тяжело ему было учиться. Потому что он не учился. Это-то да. Но разве он виноват? Тебе способности достались. Да и волейбол твой помог. А кто тебя в секцию записал? Я сама себя записала. Да, правда. Но я тебе и кроссовки достала, и форму. И на тренировке ты убегала вместо того, чтобы с младшим братом сидеть, да мне помогать. Мам, ты уж определись, я хорошая дочь или плохая, а то я никак не пойму. я тоже в футбол играл, надежды подавал, только он раздал был. Вот его и выгнали из секции. — У него палец болел, разве ты забыла? Ноготь черный слезал, а если бы он калекой остался на всю жизнь? — У меня тоже были все шансы стать калекой, — тихо сказала Людмила Никандровна когда связки порвала и через боль играла. И кроссовки не ты мне купила, а их выдали, потому что у меня, кроме шлепок, другой обуви не нашлось. Мать ее уже не слушала, погрузившись в полудрему, что стало с ней случаться все чаще. Иногда, очнувшись, она удивлялась, что рядом сидит дочь. — Ты чего здесь? — спрашивала мать. — Мы с тобой разговаривали, — отвечала Людмила Никандровна. — Разве? — Так было и в этот раз. Мать ушла в свою память, в свой анабиоз, а, выпроставшись, спросила. — Витя ел сегодня? Ты его покормила? Или он опять голодный в школу убежал? Ну что, тебе сложно сварить ему кашу или яичницу пожарить? Ты же старшая сестра. — Мам, Витя уже взрослый. — Придешь из школы суп свари и проследи, чтобы он поел. А то запру тебя дома и на тренировку не пойдешь. — Да, мама, конечно, — ответила Людмила Никандровна. Вспоминая, что Марьяша уже не раз рассказывала ей про прабабушкины повторяющиеся странности. То она в этом времени, то в прошлом. Болезнь прогрессировала. Людмила Никандровна в очередной раз твердо решила госпитализировать мать, пусть и против ее воли, пусть с криками и скандалами. Тем более, что Марьяша стала бояться любых громких звуков и подскакивала от страха на стуле, когда кто-то заходил в ее комнату. Но с внучкой Людмиле Никандровне было проще справиться. Марьяша послушно пила таблетки и витамины. Если она падала и разбивала коленку, тут же шла и сообщала бабушке. Не жаловалась, а констатировала – сухо, по делу. Марьяша удивительным для ребенка столь юного возраста образом могла объективно оценить собственное самочувствие. Если внучка жаловалась на головную боль, Людмила Никандровна ни секунды не сомневалась, что у нее болит именно голова, а не живот, например. И если Настя в детстве придумывала себе миллион заболеваний, активно симулировала болезнь, чтобы не идти в детский сад или в школу, если мама тоже любила пожаловаться на давление и ломоту во всем теле, то Марьяша никогда не обманывала. Ни единого раза. Иногда Людмилу Никандровну внучка даже пугала. Когда Марьяше было года четыре, их пригласили на детский день рождения. Девочка, разыгравшись, упала и очень больно ударилась. Людмила Никандровна видела, как внучка упала, и могла оценить силу полученного удара. Но Марьяша даже не расплакалась. Она посидела минутку на стуле, сжав зубы, и снова пошла играть, разве что бегать перестала. Было еще несколько случаев падения, когда у Людмилы Никандровны чуть сердце не останавливалось, но Марьяша старалась не плакать, хотя ей было больно. Если она плакала, значит, боль была нестерпимой или почти нестерпимой. Людмила Никандровна связывала такую особенность внучки с болевым порогом, но нет, Марьяша просто не хотела расстраивать бабушку и научилась терпеть. Шкала оценки интенсивности боли от 1 до 10, кстати, очень подошла Марьяше. Людмила Никандровна случайно догадалась, что внучке так будет понятнее, хотя сама она не очень понимала, как можно оценить боль в 6 или 7 баллов. И чем боль в 8 баллов отличается от десятки – И как понять, умеренная боль или сильная? У них в спортивной юности существовало два критерия – умираешь или нет. В остальных случаях идешь играть. А боль присутствовала всегда. Марияша же не могла ответить на обычные вопросы, которые задают детям. Болит? Сильно? Или очень сильно? Внучка не знала, как отличить сильно от не очень сильно. И тогда Людмила Никандровна вспомнила про систему оценок. Марьяша обрадовалась и всегда оценивала по этой шкале не только уровень боли, но и уровень своих и чужих эмоций. бабушка сегодня нормальная была, на твердую шестерку», — докладывала она. Арина в садике упала, плакала, будто на десять баллов, а на самом деле там и тройки не было. «Бабушка, у меня нога болит. На восемь». Единственный раз Марьяша оценила собственную боль на десять баллов. И Людмила Никандровна тут же повезла ее в травмпункт. Внучка жаловалась на руку. В травмпункте дожидались в своей очереди дети с разбитыми носами, переломанными ногами и разбитыми головами. Марьяшина рука выглядела нормально, может, слегка припухла. На них смотрели с удивлением. Марьяш, как рука? Спросила Людмила Никандровна. Бабушка десять, ответила внучка. Рентген показал перелом лучевой кости, так что Марьяша не ошиблась, и даже врач удивился, как вовремя они приехали. На подготовишках возникли сложности. Детям не ставили оценки, а за работу в прописях или решении примеров клеили смайлики или цветочки. Эти наклейки доставались всем детям без исключения. Марьяша не понимала, насколько хорошо она выполнила задание. Людмила Никандровна подошла к учительнице и попросила ставить Марьяше оценки. Только ей никому больше. Учительница пустилась в объяснение, что оценки не важны, тем более на подготовишках, а маленьким детям оценки могут нанести непоправимый вред и так далее. Просто ставьте Марьяше оценки. Строго как доктор, разговаривающий с больным, велела Людмила Никандровна. И Марьяша тут же стала спокойно. Она даже получая четверку понимала, что должна сделать лучше. И кивала, видя тройку, заслужила. Ей было важно, что учительница не завышает и не занижает оценки, о чем опять же просила Людмила Никандровна. Оставит справедливо. Мать Людмилы Никандровны, напротив, терпеть не умела и не хотела. Так было еще в то время, когда они с братом были маленькими. Если Мила сама себе промывала раны, мазала зелёнкой, терпела здоровенные гематомы на ногах, то мать страдала от банального пореза на руке. Она могла целый день провести в кровати, жалуясь на нестерпимую головную боль. Мила не понимала, как так бывает, нестерпимая боль. Один раз она закончила игру с вывихом плеча. Нинка после тяжёлого перелома играла на обезболивающих. Их учили терпеть боль. За переживаниями о матери и внучке Людмила Никандровна забыла, что ей стоит волноваться еще и за дочь, хотя та в последнее время вела себя практически идеально, если можно так сказать, в ее случае. Много времени проводила с Марьяшей, даже гулять с ней выходила. Правда, стала слегка прибабахнутой, как заметила прабабушка в период просветления. — Что это с Настей? — спросила она. — А что с ней? — не поняла Людмила Никандровна поскольку с Настей всегда все было что-то не так, и это считалось нормой. Прибабахнутая ходит все время, и взгляд ненормальный. «Опять на наркоту подсела?» — хмыкнула мать. «Настя никогда не принимала наркотики», — ответила Людмила Никандровна. Мать поджала губы и кивнула. «Ну да, ты же у нас доктор великий, а наркоту и не заметила». Настя, Людмила Никандровна могла голову дать на отсечение и сжечь диплом. Никогда не употребляла наркотики. Ну, может, марихуану курила, но не более того. Даже энергетики не пила. С детства ненавидела все напитки с газиками. Ее от минеральной газированной воды могло вырвать. У Насти был свой наркотик, любовь, или то, что казалось ей любовью. Но после замечания матери Людмила Некандровна стала наблюдать за дочерью. Да, та действительно вела себя немного странно. Страньше, как говорила Марьяша, чем обычно. Во-первых, стала ночевать дома. Ложилась с Марьяшей и всячески ее тискала, обнимала и целовала. Марьяша скорее терпела вдруг вспыхнувшую материнскую нежность, чем была счастлива. Спать с мамой она не привыкла и уходила на диванчик в гостиной. Людмила Никандровна стала застилать диван на всякий случай. Настя, естественно, не замечала, что дочь уходит от нее и не хочет с ней спать. Поговорить с дочерью Людмила Никандровной не решалась, а Марьяша говорила, что захотела пить в туалет и случайно уснула на диванчике. — Тебе неудобно с мамой? — спросила Людмила Никандровна внучку. — Удобно, но она же все равно уйдет, и она пахнет странно, как всегда спокойно и по делу констатировала Марьяша. Людмила Никандровна на мгновение подумала, что, может, ее мать и права, но запаха марихуаны не чувствовала. Она достала из стиральной машинки брошенную дочерью в стирку футболку и понюхала. Нет, точно не травка. А что тогда? Знакомый вроде бы запах. Людмила Никандровна никак не могла понять, чем пахла Настина футболка. И этот запах не давал ей покоя. К пищевым странностям дочери Людмила Никандровна давно привыкла, а вот ее гардероб действительно снова претерпел изменения. Настя, предпочитавшая джинсы и футболки, кроссовки и куртки, вдруг стала наряжаться в юбки и кофты, будто снятые с чужого плеча, на пару размеров больше. Худющая, она в них утопала и выглядела чудовищно. На вешалках в шкафу появились несколько юбок-парашютов и безразмерных блузок с рукавами. Они подошли бы матери Людмилы Никандровны, но никак не Насте. «Что с тобой происходит?» — спросила Людмила Никандровна, когда Настя однажды объявила, что не будет на завтрак омлет, потому что не ест молоко и яйца, а на обед съест гречку, но без масла и тем более мяса. — Ничего, — ответила та. — Ты опять вегетарианка, веганка или что-то другое? — уточнила Людмила Никандровна. — Я должна знать, чтобы не готовить лишнего. — Сейчас пост, — призналась Настя, поняв, что мать от нее не отстанет без объяснений. — Какой пост? Не сразу поняла Людмила Никандровна. Великий. В смысле православия? Мозг Людмилы Никандровны все еще отказывался принимать полученную информацию. Да, в смысле православия. Ты же не крещенная, удивилась Людмила Никандровна. Или уже успела покреститься и стать воцерковленной. Какая разница, крещенная или нет? огрызнулась Настя. Ну, для меня большая. Если ты вдруг во что-то уверовала, то хочу тебе напомнить, все обряды на тебя вроде как не действуют. И ты наполовину еврейка, хоть и по отцу. Так что сообщи своему батюшке или кто там у вас за главного эту информацию». Я сказала, что не помню, крестили меня или нет, но, скорее всего, крестили во младенчестве, как всех. Настя насупилась, что не предвещало ничего хорошего. «Тебя не крестили, как всех, и ты это прекрасно знаешь». И дочь твоя, кстати, тоже некрещеная, если что. А можно узнать, с чего вдруг такая тяга к православной религии? Прости, мы ведь сейчас официальную религию имеем в виду, не адвентистов или саентологов?» «Да, официальную. Я стала ходить в церковь», — заявила Настя. «Подожди, ты ничего не перепутала? Правильно поняла? Православие? Ни католицизм, ни мусульманство. А то у нас в магазине появился отдел с халяльной бараниной, берут все». Очень хорошее мясо, кстати. Людмила Никандровна поняла, что готова сорваться. К очередному жизненному эксперименту дочери она опять оказалась не готова. Мам, ну что ты, как всегда? Ну какая халяльная баранина! Настя начала заламывать руки. Ну не хочешь баранину, у них и говядина есть. Но если что, животные там не страдали, мук не испытывали. Так что и с буддизмом, и с веганством вроде как это сочетается. У Людмилы Никандровны началась истерика. Она понимала, что с Настей не справится, да и не хочет справляться. Ну сколько можно? На ней мать и Марьяша. «Насть, пожалей меня. Давай не сейчас ты кинешься в очередную новую счастливую жизнь. На мне твоя бабушка и твоя дочь. Большего я не выдержу. Пожалей меня». Настя заплакала. «Что ты плачешь? Только твоих слез не хватало». Настины слезы тоже были маячком. Она легко могла заплакать крокодилиями слезами, без всякого усилия, но Людмила Некандровна знала, какие слезы настоящие. Так Настя плакала, когда узнала, что беременна Марьяшей, но не плакала после развода с Женей. Настя лила те самые искренние и чистые слезы, когда впервые взяла на руки дочь, но никогда расставалась с очередным мужчиной всей своей жизни. Сейчас слезы были настоящими что испугала Людмилу Никандровну до приступа тахикардии. Она опять посмотрела на свои руки. Тремор вернулся и усилился. Настя рассказала, что теперь ходит в церковь, намерена в ближайшем будущем найти свое счастье с семинаристом Духовной Академии и стать матушкой. Кем стать? Людмила Никандровна впала в ступор. Она была готова к самому страшному, к тому, что дочь признает болезнь и попросит о помощи. К тому, что захочет вернуться домой и воспитывать Марияшу. Людмила Никандровна сто раз прокручивала в голове возможный сценарий развития жизни дочери и подготовила себя к тому, что та пойдет покорять Эверест, где замерзнет насмерть, займется дайвингом и найдет свою смерть от кессонные болезни на дне впадины. Но Людмила Никандровна никак не ожидала услышать про семинариста. Она была готова к трагедии, но никак не к новой любви своей дочери матушкой. Я хожу в церковь и на спевки. Если я выйду замуж за семинариста, и он станет батюшкой, то я стану матушкой. Это очень почетно. Знаешь, сколько девушек претендует на это место? — На куда, прости, ты ходишь? Людмила Никандровна пыталась оценить тремор в руках по шкале от одного до десяти. Получалось пятнадцать. — Спевки, мы поем в хоре при церкви, — ответила Настя. — Ты не умеешь петь. Людмила Никандровна лихорадочно вспоминала все, что знала про религиозные секты, прикрывающиеся или выдающие себя за православные. У нее была одна пациентка, которую муж чудом вытащил из секты Оля, точно Оля. Она была молодая и очень красивая, просто писанная красавица, копна угольно черных волос, брови, глаза в пол лица. К Людмиле Никандровне ее привел за руку муж. Он то и дело твердил, что не понимает, как такое могло произойти. Жена была замечательная во всем. Двое детей, занималась домом, детьми, спорт, музыкальная школа, участвовала в родительском комитете. Активная, миллион знакомых, и вдруг это. Муж называл то, что произошло, это. Ничем хорошим эта история не закончилась. Дело не в том, что психика Оли была сломана. В секте точно практиковали гипноз и использовали психотропные препараты. Еще и жертва оказалась идеальной, мимикрирующей как Настя. Людмила Никандровна вспомнила Олю. Она ведь ее почти вытащила. Но, как говорила Марьяша, почти не считается. Олин муж устал ждать. И это было понятно и объяснимо. Он сражался за жену два года. Не всякие выдержат и недели. А дети? Нет, он их не забирал, а просто увез на все лето к дальней родственнице на море. Чтобы остаться с женой вдвоем — чтобы дети хотя бы три месяца жили обычной жизнью. Но Оля не слышала мужа. Она решила, что он забирает у нее детей. Оля сорвалась. Муж положил ее сначала в одну клинику неврозов, потом перевел в другую, в третью. Людмила Никандровна звонила, пыталась разговаривать, но Олин муж сначала перестал отвечать на ее звонки, а потом заблокировал ее номер. Людмила Никандровна каждый раз, когда Настя пускалась в очередной роман, шептала — Только не секта, только не секта. «Ладан! Это Ладан!» — закричала она, поскольку решилась загадка последней недели. Чем пахнет одежда Насти? — Ладаном. Ну да, а что? Настя не понимала, что происходит с матерью. — Ничего, просто голову сломала, что за запах такой знакомый. А ты еще упомянула про желающих стать матушками. Там конкурс какой-то, как при поступлении в институт? Людмила Никандровна принялась мыть посуду, чтобы скрыть от дочери Тремор. Руки в последнее время дрожали так, что иногда она чашку не могла удержать. Ты зря смеешься, серьезно ответила Настя. Это другой уровень, понимаешь? Нет, не понимаю. Людмила Никандровна терла сковороду так, будто собиралась стереть тефлоновое покрытие. Там меня все любят и поддерживают. В церкви можно познакомиться с приличными молодыми людьми, которые рассчитывают на серьезные отношения, а не просто так. Коля учится в семинарии, и ему обязательно нужно жениться. Я ему нравлюсь, мы гуляем, разговариваем. Ну, допустим, для тебя это в новинку. Даже экстрим и ролевая игра — держаться за руки, первый поцелуй на свадьбе, а секс только после брачной ночи. А ему-то что за радость? Он хоть знает, что ты была замужем, и у тебя есть ребенок. — Не знает, но я ему скажу. — Покаюсь, и он меня простит. — Ну, если простит, то да. — А покаешься в чем конкретно? В том, что у тебя ребенок есть? Или в том, что на дворе 21 век? — Заодно, чтобы два раза не вставать, покайся в том, что у тебя мать-врач, которая считает, что аборт — выбор женщины, а оральные контрацептивы — гениальное изобретение медицины, впрочем, как и методы лечения венерических заболеваний. Да и все-таки не забудь упомянуть, что твой отец еврей. «Мама, ты опять начинаешь. Ты всегда против. Кого бы я ни выбрала, тебе заранее он не нравится», — закричала Настя. «Ну а чего ты ждала? Почему тебя все время заносит в крайности? А если с семинаристом не сложится, то кто следующий? Байкер? Хотя нет, байкер уже был. Ты отделалась сотрясением мозга, хочу тебе напомнить. Художник, непризнанный гений?» так у тебя уже был один гений, правда, поэт, и он сам тебя бросил. Так что этот опыт можно считать сотрясением души. Вот скажи честно, тебя твой буддистско-вегетарианский, или какой он там был, брак с Женей, ничему не научил? Причем тут Женя? Вообще никакой связи. Это другое, совсем. И ты жестокая. Ну, естественно, другое. Кто бы спорил? Людмила Никандровна с грохотом бросила в раковину сковороду. Прости, конечно, а Марьяшу ты тоже обредишь в платок и заставишь в церковь ходить. Может, ты ее еще в церковную школу отдашь? Я об этом пока не думала. Естественно, не думала. Ты вообще о ком-нибудь, кроме себя, когда-нибудь думаешь? Ты меня не переубедишь, я уже все решила. Лучше бы в синагогу пошла, честное слово. Посмотри на себя, какая из тебя матушка! Людмила Никандровна начала смеяться. Это была истерика. Усилием воли она заставила себя выпить капли. «Я не знаю, что ты делаешь со своей жизнью, и у меня нет сил ни уговаривать тебя, ни жалеть, ни поддерживать. Не хочу».